Глава 14. Воспоминания о Драконовой долине. Майкл Пул стоял у окна своего номера и с каким-то тревожным ощущением свободы смотрел на раскинувшийся внизу изумительно зеленый, удивительно аккуратный простор Сингапура, разительно отличающийся от того, что он ожидал увидеть здесь, на востоке. Вдалеке тянулись к небу высокие чистые белые высотки, и их комплекс будто бы пересадили сюда из делового центра Нью-Йорка. Ничто другое здесь даже отдаленно не напоминало Манхэттен. Деревья, раскидистые кроны которых казались сочными и съедобными, будто овощи, заполняли большую часть пространства между отелем и высокими белыми зданиями. А поскольку номер Майкла располагался много выше макушек этих деревьев, вся растительность казалась отсюда живым кудрявым ковром. Меж обширных засаженных зеленью участков пролегали широкие чистые дороги с безупречным покрытием. По этим идеальным дорогам скользили дорогие машины. Ягуаров и мерседесов среди них было столько же, сколько на радео-драйв. Здесь и там в просветах крон мелькали крошечные фигурки людей, шагающих по широким аллеям. Ближе к отелю зеленые склоны холмов занимали бунгало с розовыми или кремовыми отштукатуренными стенами, широкими террасами, колоннами и черепичными крышами. У некоторых имелись открытые внутренние дворики и в одном из них Майкл рассмотрел коренастую женщину в ярко-желтом халате, развешивавшую выстиранное белье. Совсем рядом, не скрытые деревьями, искрились на солнце бассейны этого и других отелей, словно крошечные лесные озера, увиденные из иллюминатора самолета. Полосатый красно-синий навес обрамлял самый дальний бассейн, где по собачке плавала женщина, у среднего бармен в черной куртке готовил к открытию свой бар. Рядом с ближайшим к отелю Майкла Бассейна мальчик-китаец тянул стопку толстых матрацев к ряду пустых лежаков из красноватой древесины. Роскошный город и удивил его, и обнадежил, и взволновал больше, чем он готов был признать. Майкл даже невольно чуть подался к окну, словно готовый полететь в эту зеленую даль. Все там, внизу, казалось теплым на ощупь. Сингапур в его воображении представлял собой сочетание Хьюэ и Чайнатауна. Тауна с обобщенным мазком уличных торговцев едой и велорикш, Он рисовал себе подобие Сайгона, города, который он видел лишь мельком, и который ему не понравился. Как не нравился тот и большинству побывавших в Сайгоне солдат. Сейчас же, просто глядя на эти ровные сектора зеленых крон, аккуратные рельефные крыши, тропические бунгало и сверкающие бассейны, Майкл почувствовал себя намного лучше. Без сомнения, сейчас он находился где-то не в своей жизни. Ему удалось вырваться из нее. И до этого мгновения он не осознавал, насколько сильно желал или нуждался в этом шаге. Сейчас ему хотелось побродить под пышными кронами этих деревьев, погулять по широким аллеям и насладиться благоухающим цветами воздухом, который он помнил с момента их прибытия в сингапурский аэропорт Чанги. В этот момент зазвонил телефон. Майкл взял трубку, уверенный, что на другом конце линии услышит Джуди. «Доброе утро, джентльмены! И добро пожаловать в республику Сингапур!» — проговорила трубка голосом Гарри Биверса. «На испытанном надежном роликсе сейчас 9 часов 13 минут. Вам надлежит явиться в кофейню, где перед каждым будет поставлена своя задача. Хочешь, удивлю!» Майкл промолчал. В телефонном справочнике Сингапура имя Т. Андерхилл отсутствует. Чуть больше часа спустя они шагали по Орчард Роуд. Пул нес конверт набитый фотографиями Андерхилла обложек книг. Биверс, карман пиджака которого оттопыривал, кодек, инстоматик неуклюже пытался на ходу рассмотреть что-то на карте путеводителя по Сингапуру, а Коннор Линклейтер шагал вместе со всеми, сутулясь и сунув руки глубоко в карманы, и не нес ничего. Во время завтрака они решили провести утро, как обычные туристы, и попытаться пройти на своих двоих по Сингапуру столько, сколько хватит сил. «Проникнуться духом города», — как сказал Биверс. Эта часть Сингапура оказалась такой же пресной и безвредной, как их завтрак в кофейне, чего не удалось рассмотреть из-за окна своего номера доктору Пулу, так это того, что город имеет очень много общего с дьюти-фри-зоной, крупного аэропорта. Каждое строение, если это только не гостиница, было либо офисным зданием, либо банком, либо торговым центром причем последние, преимущественно трех-четырехэтажные, составляли абсолютное большинство. Гигантский постер на самом верхнем этаже еще строящегося здания изображал бизнесмена-американца, беседующего с сингапурским банкиром-китайцем. В круг над головой американца были вписаны слова «Я с радостью узнал о фантастической прибыли, которую могу получить, инвестируя свои деньги в Сингапур», на что китайский банкир отвечал С нашей выгодной инвестиционной программой для наших зарубежных друзей никогда не поздно принять участие в экономическом чуде Сингапура. В любой момент, хоть прямо сейчас, можно зайти в магазин со стеклянным фасадом и купить фото или видеокамеры, либо стереоаппаратуру. Напротив, по ту сторону шестиполосной улицы расположился торговый центр Orchard Towers, поднявшись по пролету мраморных ступеней, вы можете заглянуть на выбор в любой из семи магазинов, предлагавших камеры, стерео, электробритвы и электронные калькуляторы. А рядом через дорогу, слегка напоминая Зиккурат, стоит торговый центр «Дальний Восток», над которым тянут длинный красный баннер со словами «Гонг Хэй Фат Чой». Совсем недавно праздновался китайский Новый год. Рядом с Сорчер Таурс расположился отель «Хилтон», на террасе которого завтракали степенные американцы. Далее располагался Сингапур-форум, перед которым невысокий крепыш Малаец с лицом Уильяма Бендикса поливал из шланга каменные плиты тротуара. Уильям Бендикс, 1906-1964, американский актер кино, театра и телевидения, который сделал карьеру, исполняя роли симпатичных здоровых простаков, хотя иногда с неименьшим успехом он играл зловещие и трагические роли. С выступающей челюстью, сломанным носом, плотный и дородный, Бендикс достиг уровня популярности практически неслыханного для характерного актера, называя себя столь же красивым, как грязный забор. Далеко вверх на склоне холма они увидели садовника, трудившегося над тем, чтобы территория Шангрилла оставалась такой же безупречной, как центральный корт на Уимблдоне. А дальше по Орчард Роуд тянулись торговый центр «Лаки Плаза», отели «Айрана» и «Мандарин». «Такое ощущение», — сказал Конор Линклейтер. Будто в один прекрасный день Уолт Дисней сошел с ума и сказал, «К черту, детишек, давайте лучше изобретем Сингапур и просто станем рубить капусту». Когда они проходили мимо Просперити Тейлор Шоп, из него вышел ухмыляющийся маленький человечек и направился следом за ними, пытаясь зазвать в магазин и что-нибудь приобрести. «Вижу вы, парни, крутые!» — сказал он, протащившись за ними первое полквартала. «Мы дадим вам скидку 10%. Лучшего предложения вам не сыскать во всем городе». После того, как они практически миновали большой перекресток на Клеймор-Хилл, он сделался более назойливым. «Так и быть, гарантирую скидку в 25%. Опустить цену ниже я просто не могу». «Костюмы нам не нужны», — сказал ему Конора. «Мы не ищем костюмы. Отвяжись». «Неужели вам не хочется хорошо выглядеть?» — спросил портной. «Что с вами не так, мужчины? Нравится выглядеть как туристы? Только на минутку загляните в мой магазин и выйдите из него утонченными джентльменами. Да еще получите скидку в 25%. Да я и так выгляжу, как утонченный джентльмен. А я могу сделать так, что будете выглядеть просто блестяще». Не унимался портной. То, во что вы сейчас одеты, обошлось вам в 3-4 сотни долларов. Я же за эту цену дам вам костюм в три раза лучше. Биверс нетерпеливо шагавший по тротуару резко остановился. Выражение неприкрытого изумления на его лице стало для Майкла Пула, и как он полагал для Коннора тоже, прямо-таки рождественским сюрпризом. С моей помощью вы преобразитесь и станете выглядеть как за всегда той Севил-роу говорил портной, круглолицый китаец за 50 в белой рубашке и черных брюках. Севил Роу. Небольшая улица в лондонском Вест-Анди, которую по праву называют «домом мужского пошива». Это единственное в мире место, являющееся синонимом одного из формальных видов одежды. Вот уже больше двух веков Севил Роу, на которой расположено множество ателье, является центром мужской моды. За костюм, который стоит 650 долларов, я попрошу всего 375, цена со скидкой 500. Я сбавлю цену еще на четверть. 375. Это несколько отличных ужинов в четырех сезонах. Вы же адвокат, да? Когда окажетесь перед Верховным судом, на вас обратят внимание не только потому, что вы выиграете дело. Все станут тахать. Откуда у вас такой костюм? Должно быть из ателье-пошива «Хозяин которого — Винчонг?» «Да не хочу я покупать костюм», — сказал Биверс с лукавым выражением лица. «Костюм вам просто необходим». Биверс резким движением выудил из кармана фотоаппарат и, вытянув вперед руку с камерой, словно стреляя, сделал несколько снимков китайца. Портной с усмешкой позировал ему. «Почему бы вам не пристать к одному из этих парней вместо меня? А еще лучше вернуться в свое ателье. Самые низкие цены!» Портного уже трясло от едва сдерживаемого веселья. 350 долларов. Ниже не могу. Не хватит оплатить аренду. Если сброшу еще, станут голодать дети». Биверс сунул камеру в карман и повернулся к Майклу с видом животного, попавшего в капкан. «Похоже, этот тип знает все», — сказал Майкл. «Может, спросить у него про Андерхила?» «Так покажи ему фото». Майкл вытащил из-под руки конверт с фотографиями и открыл его. «Мы сотрудники полиции из Нью-Йорка», — сказал Биверс. «Вы адвокат», — возразил Портной. «Скажите-ка, видели ли вы когда-нибудь этого человека? Майк, покажи ему фото». Майкл вынул из конверта один из снимков и в вытянутой руке показал Портному. «Знаете его?» — спросил Биверс. «Вспомните, видели ли его раньше?» «Этого человека я никогда не видел», — ответил Портной. Для меня было бы честью встретиться с этим человеком, да только он не смог бы заплатить мне даже минимальную цену». «Почему же?» — спросил Майкл. «Слишком артистичная натура», — сказал портной. Майкл улыбнулся и не успел убрать фотографию в конверт, когда портной наклонился вперед и выхватил снимок. «Дайте мне фото. У вас еще много, а?» «Врет он», — сказал Биверс. «Вы лжете. Где этот человек? Можете отвезти нас к нему?» «Это фото знаменитости», — сказал портной. «Он просто хочет заполучить фото», — сказал Майкл Биверсу. Конор хлопнул китайца по спине и громко рассмеялся. «Просто хочет заполучить фото? Это ты о чем?» «Повесить на стенку», — сказал портной. Майкл вручил ему фотографию. Портной сунул снимок под мышку и захихикал. «Большое спасибо!» Он развернулся и по широкому тротуару отправился во своясе. Хорошо одетые китайские мужчины и женщины неспешно шагали к ним под нависающими деревьями. Большинство мужчин были в синих костюмах, аккуратно повязанных галстуках и солнцезащитных очках и выглядели как тот банкир с плаката. Женщины были хрупкими и хорошенькими, все в платьях. Пул осознал, что он, Биверс и Коннор здесь представляли расовое меньшинство из трех человек. Далеко впереди аллеи, рядом с плакатом, запечатлевшим сурово хмурящегося Чака Нориса в окружении языков пламени и множества иероглифов, лениво брела китайская девочка-подросток, рассеянно заглядывая в витрины магазинов. На ней была, по-видимому, школьная форма, плоская белая шляпка с широкими полями, белая матроска с черным галстучком и свободная черная юбка. Затем позади нее открылась взгляду целая стайка также одетых девчушек, словно вывода кутят. Через дорогу рядом с постером, рекламирующим гамбургеры Макдональдс, виднелся квадратный белый знак, призывающий: «Говорите на мандаринском, помогите своему правительству». Неожиданно Пулл ощутил сильный запах духов, словно окунулся в облако аромата невидимого экзотического цветка, и без всякой причины вдруг почувствовал себя непомерно счастливым. Раз уж мы собрались искать Бугистрит, о которой частенько рассказывал Андерхилл, почему бы нам не взять такси? предложил он. Мы же в цивилизованной стране. Ужаленный осознанием знакомого кошмара Тина Пумо проснулся, как ему показалось, в полной темноте. Громко билось сердце. Он, наверное, кричал. Мелькнула мысль или издал какой-нибудь звук, прежде чем проснуться. Но Мэгги безмятежно спала рядом. Он поднял руку, взглянул на светящийся циферблат часов. 3:25 ночи». Тина понял, что пропало со стола. Если бы Дракула не сдвигала все со своих привычных мест, он бы сразу заметил пропажу. К тому же, будь следующие после взлома два дня обычными рабочими, он бы понял все, едва усевшись за рабочий стол. Но эти два дня были какими угодно, только ненормальными. По меньшей мере половину каждого из них он проводил внизу со строителями, подрядчиками, плотниками и дезинсекторами. По-видимому, избавить кухню Сайгона от оккупировавших ее насекомых в конце концов удалось, но дезинсектор все еще находился в состоянии, сильно смахивающем на эйфорию от количества, разнообразия и живучести букашек, которых ему пришлось истребить. По несколько часов в день уходила на то, чтобы убедить Молли Уит, его архитектора, что она проектирует всего лишь кухню и расширенный обеденный зал, а не высокотехнологичный операционный зал. Остальное время он провел с Мэгги, рассказывая ей о себе столько, сколько никому и никогда не рассказывал в жизни. Пумо не оставляло ощущения, будто Мэгги за два неполных дня проделала трудный путь к тому, чтобы вытащить его из той скорлупы, в которую он, едва сознавая это, заключил себя сам. В какой-то мере он лишь начинал догадываться, что оболочка эта сформировалась во Вьетнаме. Пумо чувствовал стыд и унижение от этого нового знания. Дракула жутко напугала его, вновь пробудив к жизни чувство, которое, как он с гордостью, но тщетно, надеялся, ему удалось скинуть себя вместе с военной формой. Пумо с уверенностью полагал, что вьетнамский глубокий болезненный след в душе могли позволить себе другие, только не он, и потому прежде чувствовал себя на эмоционально безопасном расстоянии от всего, что с ним там произошло. Оставив армию, он продолжил жить своей жизнью, Как практически любому другому ветерану ему пришлось пережить период неустроенности и осознания бесцельности жизни, когда казалось, что его просто влечет по течению. Но период этот завершился 6 лет назад, когда он сделал первый шаг, приобрел Сайгон. И да, это правда, он продолжал свои путешествия от девушки к девушке, и по мере того, как становился старше он, девушки делались моложе. Оставаясь в том же возрасте, Пумо влюблялся в очертания их губ или форму их предплечий, или гармонию между их икрами и бедрами. Он влюблялся в то, как колыхались их волосы, или в то, какими глазами девушки смотрели на него. До того момента, думал теперь Пумо, когда его остановила Мэггела, он влюблялся во все внешнее, в то, что видел во облике человека, не чувствуя самого человека. «По-твоему, реально существует такой момент, в котором заканчивается тогда и начинается сейчас?» — как-то спросила его Мэгги. «Разве ты не знаешь, что в глубине души вещи с тобой происходящие никогда не перестают происходить с тобой потом?» Пумо пришло в голову, что Мэгги может думать так, потому что она китаянка, но о своем предположении умолчал. «Человек не в силах избавиться, уйти от прошлого, как ты. По-твоему, ушел от Вьетнама?» — сказала она ему. На твоих глазах каждый день убивали твоих друзей, а ведь ты был тогда еще совсем мальчишкой. Теперь же, получив незначительную трепку, ты боишься лифтов, боишься подземки, темных улиц и еще бог знает чего. Тебе не кажется, что существует некая связь? «Кажется», — согласился он. «Но как можешь знать об этом ты, Мэгги?» «Об этом знают все, Тина», — сказала она за исключением на удивление большого количества мужчин-американцев среднего возраста, действительно верящих, что люди способны начать жизнь сначала, что прошлое умирает, а будущее начинается с чистого листа, и что такие убеждения добродетельны и высоконравственны. Сейчас Пуму осторожно поднялся с постели. Мэгги не пошевелилась, и дыхание ее оставалось размеренным и спокойным. Он должен еще раз взглянуть на свой стол, и убедиться в правильности своей догадки насчет того, что именно исчезло. Сердце его билось по-прежнему учащенно, и собственное дыхание оказалось чересчур громким. В темноте он, крадучись, пересек спальню. Едва он взялся за дверную ручку, как перед мысленным взором возникла Дракула, поджидающая его по другую сторону двери. Лицо его покрылось потом. «Тина?» — прозвенелась спальня хрустальная и тихий, чуть громче дыхания голосок Мэгги. Пумо застыл в темноте пустого коридора. Никого там не было, словно голос Мэгги помог рассеять угрозу. «Я знаю, что пропало», — сказал он. «Схожу проверю, извини, что разбудил». Ничего. В голове гулко отдавался пульс, и все еще немного дрожали колени. Если он простоит на этом месте еще несколько секунд, Мэгги поймет, что что-то не так. Ей даже может прийти в голову подняться с постели, чтобы помочь ему. Пумо спустился в гостиную и потянул за шнур выключателя верхнего света. Как большинство комнат, в которых бываешь в основном в дневное время, гостиная показалась Пумо жутковатой. Будто все здесь до мелочей заменили точными копиями. Пумо пересек комнату, взошел по ступенькам на возвышение и уселся за письменный стол. Так и есть, того, о чем он вспомнил, здесь не было. Он заглянул под телефон и автоответчик. Сдвинул в сторону чековые книжки и поднял стопки с счетов фактур и квитанций. Посмотрел за коробками с канцелярскими резинками и бумажными салфетками. Ничего. Из не могли скрыть ни баночки с витаминами бок о бок, с электрической точилкой для карандашей, ни две коробки карандашей Blackwing рядом с ней. Все ясно. Украли. Желая окончательно убедиться, Пумо посмотрел под столом, перегнулся взглянуть за столешницей, порылся в корзине для бумаг: множество скомканных салфеток, старый выпуск Village Voice, обертка из-под батончика Quaker Oats Granola Bar, просительные письма от благотворительных организаций, продуктовые премиальные купоны из бакалейной лавки, несколько вскрытых конвертов, обклеенных стикерами о том, что он уже выиграл ценный приз ватный шарик и пломба-наклейка от баночки с витаминами. Склонившись над корзиной, Пумо поднял взгляд и увидел Мэгги на пороге гостиной. Руки ее висели по бокам, лицо казалось сонным. «Уверен, я выгляжу психом», — сказал ей Пумо. Но я был прав. «Что пропало?» «Погоди секундочку. Сейчас скажу, только подумаю чуток». «Что? Плохо дело?» «Пока не знаю». Он выпрямился. Страшная усталость ощущалась в теле, но не в рассудке. Сойдя по ступеням, он направился к Мэгги. «Надеюсь, все не так плохо», — проговорила она. «Не идет у меня из головы человек по имени М.О. Денглер». «Это тот, что умер в Бангкоке?» Подойдя, Тина взял Мэгги за руку, положил ее ладонь на свою и раскрыл, как опавший лист. Он опустил глаза на ее пальцы и подумал, что вот так, при взгляде сверху, они вовсе не кажутся ему узловатыми. Маленькие и тоненькие, как сигареты, слегка изогнутые. Ладонь украшала паутинка из множества пересекающихся морщинок. «Бангкок — поганое место для того, чтобы умереть», — сказала Мэгги. «Меня от этого города воротит». «Надо же, не знал, что ты бывала там». Он перевернул ее руку. Ладонь Мэгги была почти розовой, но тыльная ее сторона почти такого же золотистого оттенка, что и все тело. Быть может, суставы пальцев лишь казались чуть крупнее, чем можно было бы ожидать. А может, просто заметно выступали косточки худенького запястья. «А ты много чего не знаешь обо мне», — заметила Мэгги. Оба понимали, что он готов рассказать о том, что пропало со стола. А разговор этот необходим, Пумо, лишь за тем, чтобы переварить, и осознать факт потери. «Может, ты и в Австралии была?» «Много раз». Она взглянула на него с притворным отвращением замаскированным под полное отсутствие выражения. «Ну а ты, полагаю, был там на реабилитации и провел семь пьяных дней в поисках сексуальной разрядки?» «Все правильно. Я находился там по приказу и ждал назначения». «Может, погасим свет и пойдем поспим еще?» Пума зевнул, чем немало удивил себя. Он поднял руку, потянул за шнуры и погрузил их обоих в темноту. Она повела его обратно по узкому коридору в спальню. Пумо на ощупь добрался до своей стороны кровати и забрался внутрь. Он скорее почувствовал, чем увидел, как Мэгги откатилась на свой край кровати и легла, приподнявшись на локте. «Расскажи мне о М.О. Денглере», — попросила она. Пумо помедлил, а затем в голове как бы само собой сложилась полностью сформированная фраза, и когда он заговорил, за ней последовали другие, всплывавшие будто по собственной воле. «Мы торчали на каком-то…» в заболоченном поле. Было часов шесть вечера, а с базы мы вышли часов в пять утра. Все были злы, как черти, потому что потратили впустую целый день. Жутко проголодались и знали, что наш новый лейтенант понятия не имел, что делает. Он прибыл буквально два дня назад и пытался произвести на нас впечатление тем, насколько он крут. Это был Биверс. «Я так и поняла», — вставила Мэгги. «Он додумался загнать нас» на целый день в какую-то несусветную глушь искать не пойми кого. Прежний наш лейтенант сделал бы так, как должно было сделать. Нас бы выкинули в одну из зон высадки, мы бы какое-то время пошарили вокруг в поисках кого-нибудь, в кого можно было пострелять, а затем вернулись в зону высадки и дождались бы, пока нас заберут вертушки. Если завязывался бой, вызываешь поддержку либо с воздуха, либо артиллерией, или же отстреливаешься самостоятельно. В общем... «По обстоятельствам. Открываешь ответный огонь, отражаешь удар. Именно для этого мы там и находились, отражать удары. Нас отправили туда, чтобы в нас стреляли, чтобы мы могли отстреливаться и угрохать как можно больше народу. Вот как было дело. Проще простого, если разобраться. А этот новый лейтенант, Боб Биверс, он повел себя как... «Тебя не оставляло чувство, что ты попал» потому что для того, чтобы открывать ответный огонь, надо знать, в ответ на что ты его открываешь. Этот новоиспеченный лейтенант, только что окончивший РОДС от английского Reserve Officers Training Corps, курсы подготовки офицеров резерва, в каком-нибудь модном колледже, вел себя так, будто он герой старого боевика или что-то в таком роде. И сам уж точно спал и видел себя героем. Он возьмет в плен Хошимина. Расстреляет как минимум вражескую дивизию, его имя уже отчеканено на медали почета. Так это, по крайней мере, выглядело со стороны. А когда мы доберемся до М.О. Денглера?» мягко поинтересовалась Мэгги. Потерпи минутку, рассмеялся Тина. Дело в том, что новый лейтенант, сам того не зная, вывел нас далеко за пределы нашей зоны действий. Наверное, готовясь к операции, вошел в такой раш, что неправильно прочитал карту и поэтому Пул передавал на базу неверные координаты. Мы не могли даже определиться на местности, чего не случается никогда и ни с кем. По идее, мы возвращались к зоне высадки, а местность вокруг была абсолютно неузнаваема. Пул говорит лейтенанту, «Сколько раз сверялся со своей картой, по-моему, мы сейчас где-то в Драконовой долине». А Биверс ему, мол, «Ничего подобного, лучше помалкивай, дабы не нарваться на неприятности». «А то, смотри, отправят в Вьетнам», острит Андерхилл, и лейтенанта уже не на шутку бесит. В общем, вместо того, чтобы признать, что ошибся, и обратить все в шутку и убраться оттуда к черту, что наверняка спасло бы положение, он, глазом не моргнув и особо не задумываясь, делает еще одну ошибку. А подумать, к сожалению, там было о чем. За неделю до этого в Драконовой долине положили целую роту, и железный дровосек, по-видимому, готовил какую-то совместную операцию. И вот Биверс решает. Поскольку наша задача провоцировать противника и отвечать на его действия, и раз уж мы чудесным образом оказались в идеальном, по его мнению, для этого месте, мы должны слегка разодорить противника. «Продвинемся немного в долину», — говорит он, а Пул спрашивает разрешение определить наши реальные координаты и радировать на базу. «Нет, соблюдать режим радиомолчания», — приказывает Биверс а заодно велит ему заткнуться. Показывает всем, что пул трусит, понимаешь? Беверс прикидывает, что мы должны выследить несколько вьетконговцев или, может, небольшой отряд ВНА, что и планировалось в этой долине. И если повезет, мы, ведомые новым героем-лейтенантом, выбьем из них все дерьмо и нанесем противнику изрядные потери. И обогренные кровью врага благополучно вернемся на базу. К слову, когда мы вернулись на базу, наш герой действительно был в крови. Это уж точно. Итак, он дает команду продолжить спуск в Драконову долину. И все, понимаешь, все, кроме него, уверены, что это полное безумие. Спитальны, тот еще мерзкий тип, интересуется, как долго мы собираемся продолжать в том же духе. И Бивер сорет ему в ответ. Столько, сколько надо. Здесь тебе не лагерь бойскаутов. Денглер поворачивается ко мне и говорит. А мне новый лейтенант нравится. А сам ухмыляется, как пацан, урвавший большой кусок пирога. Типа, Денглер в жизни не видел кого-то похожего на нашего нового лейтенанта. Они с Андерхиллом весело ржут. Наконец мы добрались до этой штуки на вроде болотистого поля. Только-только начинало темнеть. Воздух аж гудит от жуков. Хохма, если это была хохма, закончилась. Все вымотаны. На другой стороне поля деревья. Там, похоже, начинались джунгли. Посреди поля несколько голых стволов мертвых деревьев и кое-где воронки от взрывов до краев, наполненные водой. Странное чувство охватило меня в ту минуту, когда я увидел поле. Словно увидел перед собой смерть. Лучше и не скажешь. Оно было похоже на чертово кладбище и вонь. От него исходил мерзкий запах приближающейся смерти. Может, ты понимаешь, что я имею в виду? Бьюсь об заклад, если пойти в приют для животных и попасть в комнату, где убивает собак, которые никому не нужны, вот там точно ощутишь ту же вонь. Потом взгляд наткнулся на подшлемник, валявшийся рядом со снарядной воронкой, а чуть подаль приклад от М-16. А что, если мы, прежде чем возвращаться на базу, исследуем этот участок земельной собственности? Сказал Биверс. Неплохая идея, а? Лейтенант, возразил Пол. «Думаю, поле может быть заминировано». Пул почувствовал то же, что и я. «Понимаешь?» «Ах, ты думаешь!» — завелся Биверс. «Тогда почему бы тебе не пойти первым, Пул? Считай, ты только что вызвался быть нашим главным дозорным». «По счастью, мы с Пулом оказались не единственными, кто разглядел подшлемник и приклад. Поэтому никто не пустил Майкла на поле одного, и никто сам не собирался испытывать судьбу». «Так, значит, бойцы, считаете, что поле заминировано?» спросил Биверс. «И что, думаете, я куплюсь на это? Устроили борьбу за власть, да? Нравится вам это или нет, но командую здесь я». Ухмыляясь, Денглер повернулся к Пумо и прошептал «Каков полет мысли, а?» Денглер что-то прошептал мне, и Биверс взорвался. «Так!» — заорал он на Денглера. «Если считаете, что поле заминировано, докажите. Бросьте тогда что-нибудь и попадите в мину. Если взрыва не будет, мы все шагаем через поле». «Как пожелает лейтенант», — сказал Денглер. «Бросай лейтенанта», — проговорил сквозь зубы Виктор Спитальны. Рядом в грязи Денглер увидел подходящего размера камень, вытолкнул его носком башмака, нагнулся, взялся обеими руками и поднял. И он поднял камень большой размером с его голову. С каждой секундой Биверс свирепел все больше. Он приказал бросить эту чертову штуку на поле, и пул подошел к Денглеру намереваясь взять на себе половину веса камня. На раз-два-три они раскачали и зашвырнули каменюку ярдов на двадцать. Все, кроме лейтенанта, бросились на землю, закрывая лица руками. Я услышал, как камень с глухим стуком встретился с землей. Тишина. Полагаю, мы все ожидали, что сработает мина нажимного действия, плюнув шрапнелью во все стороны. Однако ничего не произошло, и мы поднялись на ноги. Биверс стоял, где стоял, и самодовольно оскалился. «Ну что, бабы?» — бросил он. «Теперь довольны? Еще доказательства нужны?» А потом сделал нечто удивительное. Снял с головы шлем и поцеловал его. «Вот, следите за ним, у него больше яиц, чем у вас». Он широко размахнулся и со всей силы бросил шлем в поле. Мы все следили за тем, как шлем взмыл вверх. К тому мгновению, как он стал стремительно опускаться, темнота почти скрыла его от нас. Они смотрели, как шлем лейтенанта растворяется в сером сумраке и тучах роящихся жуков. К моменту удара о землю он был уже едва видим. Взрыв удивил всех. Насколько могло нечто подобное убивать вымотанных до предела бойцов, за исключением, пожалуй, той степени, когда удивить их было бы уже нечем. И вновь все, кроме Биверса, шлепнулись в жидкую грязь. Стол рыжего пламени плеснулся вверх, и землю сильно тряхнуло. То ли из-за неисправности, то ли от вибрации сдетонировала другая мина через мгновение после первой, и немалый осколок металла просвистел мимо лица Биверса так близко, что тот ощутил его жар. Либо нарочно, либо от шока лейтенант упал рядом с пулом. Он задыхался. Всех накрыло облако ядкой вони от двух взрывов. На мгновение повисла тишина. Тина Пумо поднял голову, наполовину ожидая, что сработает еще одна мина и в этот момент услышал, как вновь жужжат насекомые. На мгновение Пумо показалось, будто в дальнем конце минного поля он видит шлем Биверса, валявшийся рядом со скрученной веткой и чудом оставшийся целым, лишь непостижимым образом набитый листьями. Затем он разглядел, что листья внутри шлема лежат так, что образуют как бы очертания глазницы бровей. Напряженно вглядываясь, он наконец увидел, что это настоящие глаза и брови. Шлем был на голове убитого солдата. То, что он принял за ветку, оказалось отрубленной рукой в рукаве. Взрывом выбросило из земли частично присыпанный и изувеченный труп солдата. С другого конца поля кто-то вопросительно крикнул по-вьетнамски. Ему ответил другой голос и зашелся в радостном визгливом хохоте. «Похоже, мы попали, лейтенант», — прошептал Денглер. Из непромокаемого планшета Пул достал карту и водил пальцами по тропкам, пытаясь, наконец, определить, где же они сейчас. Вглядываясь через поле в голову американца, всплывшую в американском шлеме из жидкой грязи, Пул увидел серию резких, необъяснимых движений или вибраций поверхности почвы вокруг головы. Будто невидимые крысы мечутся, там взрыхляя влажную землю, здесь вырывая пучки травы. Что-то встряхнуло бревно у дальнего края поля, и оно чуть сдвинулось назад на дюйм-другой. И тут до пумо дошло. Их взвод обстреливали с тыла. Последовали несколько взрывов, крики и вопли на Вьетнамском со всех сторон вокруг нас. «Я так думаю, они сначала просто позволили нам поплутать вслепую. Мы же не могли определиться, где находимся. Особое спасибо Биверсу за команду соблюдать радиомолчание». Те, что зашли нам в тыл, открыли огонь, и, вероятно, единственное, что спасло нам жизни, было то, что вьетнамцы не были уверены, где именно мы находимся. Поэтому стали стрелять туда, где, по их мнению, мы были. На том же поле, где они неделю назад положили целую роту наших. Их огонь подорвал процентов 80 мин, которые они заложили рядом с телами американцев. Все выглядело так. Будто некие пиротехнические средства из-под земли уничтожают поле. Последовала ошеломляющая аритмичная серия двойных взрывов. На Нагулки, будто сердитый удар снаряда, немедленно отвечал резкий, но не такой громкий треск мины. Желто-красные вспышки поглощали оранжево-красные. Затем обе вспышки тонули в кипении дыма из густки выброшенной земли. Выплевывая при разрыве туреберный каркас грудной клетки, пристегнутый к поясному ремню, то ногу целиком, все еще укрытую брючиной и ботинком. «А почему они ставили мины-ловушки на телах убитых?» — спросила шепотом Мэгги. «Потому что знали, что за телами кто-то обязательно вернется. За своими мертвецами всегда возвращаются. Это, наверное, единственное достойное действие, которое можно совершить на войне. Своих павших надо обязательно забирать с собой». «Это как отправиться на поиски Тима Андерхилла?» «Нет, тут совсем другое». «Хотя, может, и так». «Наверное». Он протянул руку. Мэгги опустила на нее голову и уютно устроилась поближе к нему. «Едва мы выдвинулись на поле, как двух ребят разнесло в клочья». Биверс приказал не останавливаться и был прав, потому что вьетнамцы начали переносить огонь, и нас бы всех положили, оставаяся мы хоть немного на краю поля. Первым погиб паренёк по имени Кэл Хилл, который совсем недавно призвался. Второго же звали Татуха Тиана. Его настоящего имени я не знал, но солдатом он был хорошим. Татуха убила сразу. Вот прямо рядом со мной. Когда он наступил на мину, жахнуло так, что мне едва не оторвало голову. Ей-богу, на секунду воздух вокруг словно раскалился до красна. Татуха был так близко, что я сперва решил, что убила меня. Я глох и ослеп. Вокруг не было ничего, лишь мутная красная мгла. Через мгновение я услышал, как подорвался и дико закричал Хилл. «Пумо, шевелись, подожми хвост!» — проорал Денглер. «Пока его тебе не оторвали!» Норм Питерс, наш медик, умудрился добраться до Хилла и попытался хоть как-то ему помочь. Я, наконец, заметил, что весь с головы до ног в крови татухи. Впереди по нам открыли редкий огонь, и мы скинули с плеч винтовки и открыли ответный. Артиллерийские снаряды начали рваться на опушке джунглей, которую мы только что оставили. Я видел, как пул что-то кричит по рации. Огонь впереди усилился. Мы рассредоточились по полю, пытаясь укрыться за всем, что только удавалось найти. Вместе с несколькими бойцами я распластался за поваленным деревом. Я видел, как Питерс перевязывает Хилла, пытаясь остановить кровотечение. Издалека могло показаться, что он пытает Хилла, выжимая из него кровь. Хил заходился в истошном крике. Мы были демонами, они были демонами, все были демонами. Людей на свете больше не осталось. Одни демоны. У хилла как будто отсутствовала средняя часть туловища. Там, где должны находиться желудок, кишки и член, была только жуткая красная лужа. Хил видел, что с ним, и не мог в это поверить. Просто он пробыл во Вьетнаме недостаточно долго, чтобы поверить в такое. Сделай так, чтобы он не вопил! крикнул медику Биверс. Впереди снова открыли по нам огонь, затем мы услышали, как откуда-то кто-то прокричал «Рок-н-рор! Рок-н-рор!» «Это Элвис», — сказал Денглер. И все ребята заорали на Элвиса и сделали в ответ несколько выстрелов, потому что Элвис был снайпером, который сам себя назначил нашим официальным ликвидатором. А стрелком он, скажу я тебе, был классным. Я приподнялся и выстрелил, понимая, что бестолку. У М-16 пули калибра 5,56 мм, а не 7,62, поэтому магазины с патронами было легче таскать с собой. 11 унций вместо более чем вдвое тяжелых, но наши пули в полете вращаются, поэтому, пролетев определенное расстояние, они начинают рыскать, как сумасшедшие. В некотором смысле старые М-14 были лучше. Не только потому, что дальность стрельбы больше, но из них можно нормально прицелиться. Так что я сделал несколько выстрелов, но был почти уверен. Даже если бы я видел старину Элвиса, я бы элементарно в него не попал. Но в таком случае я хотя бы удовлетворил свое любопытство, узнав, как он выглядит. В общем, застряли мы на минном поле между двух многочисленных отрядов НВА. Быть может, пара их рот. Возможно, они направлялись на юг на соединение с частями в долине Ашао. Не говоря уже об Элвисе. Да... «Еще и пул не мог определить, где мы находимся, потому что лейтенант не только сбил нас с толку, вдобавок в рацию попал осколок, и она ни на что не годилась. Так что мы оказались в ловушке. Следующие 15 часов мы провалялись на поле в окружении трупов под командованием обезумевшего лейтенанта. «Господи, господи!» — снова и снова повторял лейтенант. Кельвин Хилл умирал, крича так, будто Питер вонзал раскаленные иголки ему в язык. Другие кричали тоже. Пумо было не видно, кто именно, да он и не хотел этого знать. Пумо чувствовал, что одна его половина хочет подняться, чтобы его убили, и все, наконец, закончилось. Другая же половина была смертельно напугана этим желанием, как и всем произошедшим. Для себя он сделал интересное открытие. Ужас состоит из слоев, каждый из которых холоднее и парализует больше, чем предыдущий. Минометные мины падали в поле через равные промежутки времени, а с флангов солдат то и дело поливали пулеметными очередями. Пумо и все остальные вжались в землю, пользуясь любыми впадинами, воронками или же углублениями, которые удалось вырыть самим. Из своего укрытия Пумо наконец увидел разбитый шлем лейтенанта. Он упирался в коленную чашечку мертвого солдата, которого выбросило из-под земли взрывом мины. Чашечка как бы прикрепленная только к голени и больше ни к чему другому, и очень белая там, где ее не покрывал слой грязи. Лежала на земле всего в нескольких дюймах от головы и плеч солдата, также не прикрепленных ни к каким частям его тела. Мертвый солдат смотрел на Пумо. Лицо его было в грязи, глаза открыты, и выглядел он глуповатым и голодным. Каждый раз, когда вздрагивала земля и лопалось небо над головой от очередного разрыва, Чуть заметно голова его наклонялась к Пумо, а плечи словно плыли по земле к нему. Пумо вжался в землю. Леденящий ужас, его самый холодный и убийственный слой, сковал его, давая понять, когда мертвый солдат в конце концов доплывет до него и прикоснется, Пумо умрет. Затем он увидел ползущего к лейтенанту Андерхила и удивился самому себе, с чего бы ему беспокоиться. Небо прошивали трассеры и вспарывали взрывы. Ночь пала на них будто в одно мгновение. Лейтенант умрет. Умрет и Андерхилл. Умрут все. Вот и вся великая тайна. Ему послышалось будто М.О. Денглер говорит что-то Пулу и смеется. Смеется? Как можно смеяться? с болью подумал Пумо. Когда мир вокруг меркнет и валится в небытие. Когда он так остро ощущает запах крови татухи Тиана. Никак наш лейтенант навалил в свои новые красивые штаны сказал Андерхилл. «Майк, ну-ка давай, попробуй оживить рацию, ладно?» попросил Денглер абсолютно вменяемым голосом. Мощный взрыв встряхнул Пумо, распаров небо надвое. В одно мгновение воздух побелел, затем покраснел и сделался густо-черным. В пронзительном, будто женском визге, зашелся солдат, в котором Пумо тотчас узнал Тони Артегу, гонщика Артегу, хорошего солдата, но излишне жестокого. В гражданской жизни он был вожаком банды мотоциклистов «Дьявольские жеребцы», где-то к северу от Нью-Йорка. В их взводе Артега был единственным другом Виктора Спитальной, и теперь друга у Спитальной не стало. «Какая разница?» — подумал следом Пумо. «Ведь Спитальной убьют вместе со всеми». Вопли Артеги постепенно угасли в темноте, словно его уносили куда-то прочь. «Господи, господи, что же делать? Что же делать?» — взвыл Биверс. Господи. Господи, Господи, я не хочу умирать! Не хочу умирать! Я не могу умереть! Питерс отполз от мертвого Артеги. Рванула рядом, и во вспышке взрыва Пумо увидел, что медик движется к дергающемуся солдату ярдах в 10-12 от него. Еще одна наземная мина взорвалась. Взрыва Пумо не услышал. Зато почувствовал, как содрогнулась земля и увидел, что мертвец подплыл к нему еще на несколько дюймов. Солдат по имени Тедди Уоллес объявил, что грохнет этого ублюдка Элвиса, а его дружок Том Бливенс вызвался помочь ему в этом. Пумо видел, как два этих солдата поднялись и, пригнувшись, побежали через поле. Не успев сделать и восьми шагов, Уоллес наступил на мину, и его разорвало от промежности до груди. Левая нога Уоллеса отлетела в сторону и, казалось, еще несколько секунд бежала через поле, прежде чем упасть. Том Бливинс успел сделать несколько шагов и вдруг опрокинулся так лихо, будто налетел на рояльную струну. «Рок-н-рор!» Откуда-то из густых крон деревьев донесся крик Элвиса. Неожиданно Пумо заметил рядом с собой ухмыляющегося Денглера. «Тебе не приходило в голову, что Господь Бог делает все одновременно?» спросил Денглер. «Что?» переспросил он. «Жизнь бессмысленна, мир бессмысленен», думал он. «Война бессмысленна. Все, всё это лишь какой-то жуткий бессмысленный глум. Где-то на самом дне этого глума кроется великая тайна. Смерть, и за миром наблюдают демоны, корчась от смеха. И почему мне по душе эта идея? Она забавным образом означает, что Вселенная в самом деле создала себя сама. А это означает, что она продолжает создавать саму себя? Логично. То есть разрушение есть часть созидания» которая постоянно и непрерывно, И вдобавок ко всему, это настоящий кайф. Пумо, разрушение — это та часть созидания, которую мы считаем прекрасной. «Отвали нахер!» — бросил ему Пумо. Он, наконец, понял, что делает Денглер. Несет чушь, чтобы расшевелить и вернуть способность действовать. Денглер не понимал, что этот мир создали демоны и что смерть была их великой тайной. До Пумо вдруг дошло, что он уже долго молчит. В его глазах блестели слезы. «Не спишь, Мэгги?» — шёпотом спросил он. Мэгги дышала легко и почти неслышно. Милая, идеально круглая головка по-прежнему упокоилась на его плече. «Эта гадина украла мою записную книжку», — прошептал Пумо. «За каким чёртом ей понадобилась моя записная книжка, чтобы тянуть радиочасы и портативные телевизоры у всех, кого я знаю?» Повысив голос, Андерхилл сказал. Демоны повсюду, а Денглер пытается внушить Пумо, что смерть мать красоты. Нифига подобного, прошептал Денглер. Ты просто не так понял. У красоты матери нет. О господи, проговорил Пумо, поразившись, откуда Андерхилл знает про демонов. Быть может, он тоже их видел. Еще один взрыв залил небо светом, и он увидел, что оставшиеся в живых бойцы взвода лежат, словно запечатленные неожиданной фотовспышкой. Их лица обращены к Андерхилу, который казался спокойным, большим и надежным, как гора. В этом была еще одна тайна. Еще один секрет, запрятанный глубоко-глубоко, как и тот, что хранили демоны. Но что это был за секрет? Трупы солдат их взвода и заминированные мертвецы из расстрелянной роты лежали по всему полю. «Нет», — думал Пумо, — «демоны глубже, потому что здесь, на поле, не ад. Здесь преддверие ада» потому что в аду ты мертв, а здесь мы вынуждены мучительно дожидаться, пока другие люди убьют нас». Норм Питерс суетливо ползал туда-сюда, затыкая тампонами свистящие раны грудных клеток. Когда через несколько секунд небо осветилось очередной гигантской вспышкой, Пума увидел, что Денглер отполз от него и, присоединившись к Питеру, помогает ему. Денглер улыбался. Заметив взгляд Питера, он усмехнулся и ткнул рукой в небо, словно говоря, «Сияй, свети и помни все. Здесь и сейчас Вселенная творит себя сама». Поздней ночью вьетнамцы открыли обстрел из 60-миллиметровых минометов М-2, оставшихся от погибшей американской роты. Несколько раз в течение предрассветного часа Пумо всерьез думал, что он окончательно сошел с ума. Демоны вернулись и, похохатывая, шныряли по полю. Пумо наконец понял, что они смеялись над ним и Денглером. Даже если им суждено пережить нынешнюю ночь, они не минуют бессмысленной смерти. И если все на свете происходит одновременно, их смерти суть настоящая, а память всего лишь чудовищная извращенная шутка. Он увидел, как Виктор Спитальне отпиливает ножом уши гонщику Артеге, бывшему главарю дьявольских жеребцов. От этого зрелища демоны тоже гоготали и пританцовывали. «Ты охренел!» — зашипел он, и, схватив комок земли, швырнул им в Спитальне. «Он же был твоим лучшим другом!» «Ну, правильно, я ж на память о друге», — ответил Спитальне. Но оставил свое дело, засунул нож обратно за пояс и пополз прочь, как шакал, застигнутый врасплох, на пиршестве падали. Когда, наконец, прилетели вертушки, отряд ВНР растворился в джунглях, а кобры — ударные вертолеты просто шарахнули полудюжинный ракет по куполу и скрон деревьев поджарив несколько обезьян. После чего, важно, развернулись в воздухе и взяли обратный курс на Камп Крэндл, а над опушкой снизился и завис Иракес. Хью Кобра, H-1, американский первый в мире специально спроектированный серийный боевой ударный вертолет, разработанный в начале 1960-х годов. С большим успехом применялся во Вьетнамской войне и других вооруженных конфликтах. Иракес, Bell У-H-1. Ирокез — американский многоцелевой вертолет, также известный как Хьюи, одна из самых известных и массовых машин в истории вертолётостроения. Вы напрочь забывали, каким почти безмятежным может быть Ирокез, пока снова не оказывались в нем.